Вам, здесь приехавшим с фронта, вам, говорю я, ваш военный министр и ваш верховный вождь. Нет воли и власти армии выше воли и власти временного правительства. Демократия в восторге от этих холостых выстрелов угрозы, ибо верит, что таким образом избегнута будет необходимость прибегнуть к свинцу. Все лучшие силы народа и армии, уверяет глава правительства. Торжество русской революции связывали с торжеством нашим на фронте. Но надежды наши были растоптаны, и вера наша была оплёвана. Таков лирический итог июньского наступления. Он Керенский собирается во всяком случае воевать до победы. По поводу опасности мира за счёт интересов России этот путь намечало мирное предложение папы от 4 августа. Керенский воздаёт хвалу благородной верности союзников. И я от имени великого народа русского скажу только одно. Другого мы не ожидали, не ожидать не могли. Абация по Одессу ложи союзных дипломатов поднимает на ноги всех, кроме некоторых интернационалистов и тех единичных большевиков, которые прошли от профессиональных союзов. Из ложи офицеров раздаётся оклик: "Мартов, встать!" У мартевых честь его хватило твёрдости не стать на колени перед бескорыстием Антанты. По адресу угнетённых народностей России, стремившихся устроить по-новому свою судьбу, Керенский посылал наревоучения, переплетавшиеся с угрозами. Изнывая и погибая в цепях царского самодержавия, хвалился он чужими цепями. Мы нищидели нашей крови во имя блага всех народов. И чувствовал благодарности Угнетённым национальностям рекомендовалось терпеть режим бесправия. Где выход? Вы чувствуете ли в себе это великое горение? Вы чувствуете ли в себе силу и волю к порядку, жертвам и труду? Явите ли вы здесь зрелище спаянной великой национальной силы? Эти слова произносились в день московской стачки протеста и в часы загадочного передвижения конницы Корнилова. Мы душу свою убьём, но государство спасём. Больше ничего не могло предивит народу правительство революции. Многие провинциалы пишет Милюков, видели в этой зале Керенского впервые и ушли отчасти разочарованные, отчасти возмущённые. Страница 154. Перед ними стоял молодой человек с измученным бледным лицом в заученной позе актёра. Этот человек как будто хотел кого-то устрашить и на всех произвести впечатление силой и властью в старом стиле. В действительности он возбуждал только жалость. Выступления других членов правительства обнаруживали не столько личную несостоятельность, сколько банкротство системы соглашательств. Великой идеей, которую министр внутренних дел Овксентьев вынес на суд страны, был институт разъездных комиссаров. Министр промышленности убещевал предпринимателей ограничиваться скромными прибылями. Министр финансов обещал снижение прямого обложения имущих классов при повышении косвенных налогов. Правое крыло имело неосторожность покрыть эти слова бурными аплодисментами, в которых царители не без застенчивости обнаружил недостаток жертвенного порыва. Министру земледелия Чернову приказано было вовсе молчать, дабы не дразнить союзников справа призраком экспроприации земли. В интересах национального единства решено было притвориться, будто аграрного вопроса не существует.